Глава 35. Алиса сидела на верхней из трех сложенных друг на друга автомобильных шин и, прижимая к груди спортивную сумку с детским восторгом, наблюдала за тем, как Андрей и мускулистый, вымазанный в машинном масле с повязанной вокруг головы банданой, мужик, кружат вокруг Мерседеса, заглядывают ему под капот и проверяют поверхности авто на наличие царапин и сколов. Когда они подъехали к автомойке, Алиса поначалу решила, что закончится лишь «помывкой», но все оказалось гораздо сложнее. И теперь она сидела на импровизированном стуле и не могла не улыбаться, глядя на то, как Андрей с видом сыщика чуть ли не через лупу рассматривает бампер и багажник. Время от времени он натыкался на мускулистого мастера, который проделывал то же самое, и они расходились в разные стороны, чтобы потом опять сойтись в одной точке. Дядьке было хорошо за пятьдесят, и обращался он к Андрею на «ты». Мерседес, наконец, уехал в душ, и Андрей, обтерев руки тряпкой, подошел к ней. «Не устала? Хочешь, прогуляемся?» Алиса огляделась. Ряды кирпичных гаражей примыкали к бетонному забору, а за ним виднелись разноцветные высотки, во дворах которых пестрели качелями и песочницами детские площадки. Вдоль тротуаров росли молодые деревца. И все вокруг было таким чистым и аккуратным, что ей стало не по себе. В Тимошаевске о Москве говорили свысока, зачастую с оттенком зависти и злости, полагая, что она съедает все народные деньги, и что люди там высокомерные, наглые, не имеющие ни малейшего представления о том, каково приходится провинциалом. «Я думала, что Москва — это что-то особенное», — сказала она и пожала плечами, старательно удерживая независимый вид. Она особенная, и ты скоро это поймешь. Это спальный район, но здесь есть спортивный комплекс, музеи и несколько больших торговых центров. До метро, правда, на автобусе приходится добираться, но это пока. Главное, аэропорт близко. — Значит, я увижу настоящую Москву? — ахнула Алиса. Ее желание увидеть столицу своими глазами было так велико, что Андрей тут же пожалел о том, что дал ей надежду, и потому отвел глаза и неопределенно произнес. «Посмотрим». Лицо Алисы сразу же потускнело. Улыбка, все еще озарявшая губы, померкла. «Прости, я все понимаю и никогда ни о чем тебя не попрошу. То есть...» — совершенно запуталась она. «Ты прав, я влезла в твою жизнь со своими проблемами, а теперь веду себя так, будто ты мне что-то должен». Здорово было вот так сидеть на шинах, наблюдать за чужой работой и прислушиваться к тому, как замирает сердце когда их взгляды с Андреем случайно пересекались. Хотя ей казалось, что совсем не случайно. Она неотступно следовала за ним и боялась того, что все может измениться, что он опять предложит ей уехать или жить где-то вдали от него. А она не знает и не понимает, что за всем этим последует, как она вообще будет без него ходить, есть, спать, дышать, жить. «Что за глупости ты говоришь?» Андрей склонился, заглядывая ей в глаза. «Если ты не станешь меня ни о чем просить, то как я узнаю о том, что тебе нужно?» Он широко улыбнулся, и в уголках его глаз собрались тоненькие морщинки. И в этот момент Алиса почувствовала себя так, будто ее расколдовали от долгого тяжелого сна. Ей стало так легко, что захотелось одновременно и плакать, и смеяться. И только страх показаться идиоткой заставил ее удержаться. Хватит слёз и истерик, ведь рядом он, Андрей, не похожий на героев сериалов, в которые вечно проваливалась ее мать, включая звук телевизора на полную громкость, и на тех, кто окружал ее отца, властных обеспеченных гадких людей. Андрей был другим, и с ним ей было волнующе непостижимо хорошо и немного страшно от своих к нему чувств. «Андрей, я...» Начала она, но в этот момент раздался автомобильный сигнал, и Андрей обернулся. Сверкая глянцевыми боками, «Мерседес» выехал из ворот мойки. Из салона вышел тот самый мастер. Андрей подошел к нему и вытащил из кармана несколько купюр. Обменявшись парой фраз, они пожали друг другу руки, и мужчина опять сел в машину. А Андрей ответил на телефонный звонок. «Алиса», — помахал он ей, — «нам пора». «Я готова». Кивнула она и спрыгнула на землю. Андрей забрал у нее сумку и закинул ее на плечо. Пойдем, здесь недалеко». Алиса не стала задавать лишних вопросов, проводила взглядом отъезжающий мерз и пошла следом за Андреем. «Номера», — пробормотала она, подстраиваясь под его быстрый шаг. «Что?» Лицо Андрея было сосредоточено серьёзным, словно до этого он ни разу не улыбался. «Номера другие» нахмурилась она. «Я точно помню, что...» «Не надо помнить того, что тебе не нужно помнить». Отрезал он, а затем остановился и развернулся к ней. «Ты поняла, о чем я?» «Да». «Хорошо. Я только хотела спросить, когда ты приехал в Тимошаевск и когда играл у нас в карты?» «Алиса», — предостерегающе понизил голос Андрей, «я не стану повторять дважды». Он говорил спокойно и уверенно, но в его тоне проскользнули какие-то особые нотки, которые задели ее: Нет, это не было похоже на обиду или подозрение, но ей никак не удавалось привыкнуть к тому, как быстро менялось настроение Андрея. Только что она была готова раствориться в его тепле, но уже в следующую минуту приходилось съёживаться от ледяной волны, непонятно откуда возникающей между ними. И еще что-то сидело в его глазах, какая-то невысказанная мысль. Ей вдруг пришло в голову, что, как бы она ни старалась узнать его настоящего, ей будет нелегко. И еще что у нее совершенно нет уверенности в том, что Андрей вообще даст ей эту возможность. Пока они шли по широкому тротуару, их обогнали двое парней и девушка на электросамокатах. Алиса испуганно отскочила, и Андрей тут же взял ее за руку. Этот жест и тепло его ладони придали ей уверенности, и она стала разглядывать прохожих, подмечая их степенную неторопливость и спокойствие. Минут через пятнадцать, когда они с Андреем прошли через небольшую парковую зону, показалось шоссе. Автомобили мчались нескончаемым потоком, а небо то и дело прочерчивали самолеты, уходя то ввысь, то на посадку. Они подошли к обочине, чуть дальше корпуса остановки, с прозрачными пластиковыми стенками и деревянной лавочкой. Андрей тут же уткнулся в телефонный экран. Он держал телефон в одной руке, следя за перемещениями значка по карте, а Алиса переживала, что он отпустит её ладонь, поэтому осторожно прижалась к его плечу и молча ждала того, что будет дальше. Рядом с ними затормозила серая иномарка-внедорожник, на эмблеме которого в шахматном порядке расположились три синих квадратика. Андрей открыл дверь закинул сумку на заднее сиденье и подтолкнул туда алису когда она забралась внутрь то увидела за рулем симпатичного загорелого блондина в темных очках он обернулся приспустив их на кончик носа и удивленно уставился на нее это кто вопрос явно предназначался андрею алиса ответил тот и выставив руки вперед с удовольствием потянулся привет алиса усмехнулся блондин здравствуйте Совершенно смутилась она под его заинтересованным взглядом. Это как понимать? Неудовлетворенный ответом, продолжил блондин. Понимать не обязательно. Обязательно любите кормить вовремя. Поехали, Мотя. Похлопал его по плечу. Андрей.